Глава тридцать 34. Плащиком я все таки обзавелась, чему была очень рада. Во-первых, давно о таком мечтала. Ага, аж со вчерашнего дня. А во-вторых, он как нельзя лучше подходил для маскировки. Правда, на этом вся помощь неожиданно закончилась. Сама выберешься», — раздраженно буркнул инквизитор, стараясь на меня даже не смотреть. Правильно. Смотреть-то теперь стало не на что. Все интересное плащ скрыл. Видимо, отсюда и недовольство. В деревне ищут девочку, а не женщину. Так что теперь тебе ничего не угрожает. А у меня дела. А то, что я не местная и вообще практически без одежды, тоже ничего. Или у вас тут в порядке вещей, что девушки голышом ночью по улицам бродят? Засомневалась в своей безопасности я делая упор на слово девушки. Нет, а что? Он бы еще меня бабой назвал. Ну правда. Не знаю, как другие, но лично я в свои двадцать пять, слыша обращение "женщина", испытываю ощутимое желание убивать. "Придумаешь что-нибудь", грозно сощурившись, ответил мужчина. «Некогда мне сейчас с тобой возиться? Да и коллег нужно как-то отвлечь". Иди в ведьмин дом и жди меня там. Дня через три приду. Решим, что с тобой делать дальше. Сказав это, он быстро ушёл, а я осталась в сарае, одинокая, брошенная, потерянная. Да, вот и верь мужикам после такого. Только понадеешься на надёжные мужские плечи, как бах, и у них другие, более важные дела. Эх, миры вроде разные. А мужики везде одинаковые. Повздыхав и посокрушавшись о тяжёлой женской доле, я выглянула за дверь. Выбираться-то надо. Свитало. На улице никого. Неужели поиски прекратили? Хотелось бы на это надеяться. Осторожно покинула сарай, огляделась. Хм. Чтобы попасть в лес, нужно пройти всего две улицы. Так чего же я жду? Сделала шаг, другой. И вот я уже быстро двигаюсь в нужном направлении. Одна улица пройдена, цель совсем близко. Эй, подожди. Услышала позади мужской окрик. Конечно, я, как и любая воспитанная девушка, не стала ждать. Проигнорировала выкрик и ускорила шаг. Ну, действительно. Кто же на эй откликается? Это ведь неприлично, правда? Тем более, если ты почти голая. Вот и я тоже так подумала, а услышав приближающийся топот, и вовсе побежала. Достигнув кромки леса, дотронулась до ближайшего дуба и позвала: "Варлам!" Быстро оглянулась трое мужиков из деревенских совсем близко. "Варлам, гад, спасай спасительницу!" Заорала громче и не дожидаясь лешего, побежала куда глаза глядят, главное подальше от преследователей. Чувство невесомости и смазанность пейзажа появились совершенно внезапно, когда меня уже почти нагнали, и это вызвало реальное облегчение. Фуф, неужели выбралась, подумала, падая на колени перед лешим. Любовь изумился он, внимательно меня разглядывая, а потом всплеснул руками и голосом любящего давно невиденного дядюшки произнес. "Как же ты выросла, девочка?" совсем тебя не узнать издеваешься вспылила я поднимаясь на ноги нет что ты немедленно открестился он и сменив тему с сожалением произнес. жаль твою бабушку я кивнула чувствуя как в горло опять подкатил ком глаза защепало сильная была ведьма продолжил варлам хорошо что успела силу свою передать Теперь тебе легче будет наш мир спасти. Да, кто о чём? Овшивый Абане, — подумала с возмущением. Опять он за свое. Мог бы дать хоть пару дней в себя прийти. поскорбеть спокойно, одеться в конце концов. Нет же, спасай ему мир и все. Ага, и желательно еще вчера. Тут, кстати, любопытные гости в мой лес заглянули. Словно незамечаемое состояние рассказывала леший. тобой очень интересуются. Важные вещи, говорят. Вам бы встретиться, пообщаться. Возможно, они смогут помочь в нашем деле. Хочешь, отведу к ним?" "Нет, не хочу", буркнула недовольно. "Лучше к бабушкиному дому меня отправь. Дела у меня там." "Ну, как скажешь." Примирительно пожал плечами он, явно расстраиваясь. Хотя оно может и правильно, тебе ведь надо в дорогу собраться, волшебный горшок прихватить. Да-да, отправляй уже, перебила его, больше всего на свете мечтая оказаться в тепле и безопасности. Варлам вздохнул, взмахнул руками, и меня опять понесло, пока не выбросило возле знакомого дома. Первым делом, оказавшись в привычной обстановке, я поставила самовар, заварила чай, а после стала исследовать все сундуки на предмет подходящей одежды. Нашла несколько сарафанов и рубашек, видимо, оставшихся от Агриппины, и без зазрения совести присвоила их себе. Потом отыскала старые сапожки, скорее всего, тоже ее. правда, на размер больше, но не в моей ситуации привередничать. После того, как раздобыла одежду, затопила баню, а когда помылась и переоделась в просторную рубаху, стараясь ни о чём не думать, всё завтра легла спать. Разбудил меня настойчивый стук в дверь, такой громкий и резкий, что я чуть славки от испуга не свалилась. "Эй, хозяева!" раздалось с улицы. "Есть кто дома? Открывайте и встречайте гостя долгожданного!" Обалдеть, как у них тут в гости ходят. Любопытно. Кто там такой наглый и самоуверенный? Судя по голосу, молодой парень. Только не нужен мне такой гость. Может, если затаится, ему надоест и он уйдет?» Но гость уходить не желал. Он еще сильнее застучал и стал звать: "О, невеста моя распрекрасная, что же не встречаешь суженного?» Аль забыла своего Петрушку. О, а это вот уже интересно. Суженый, значит, Петрушка. Ну-ну.